Это просто стало сводить меня, наконец, с ума. Замечу при всем в виде феномена, что я не помню ни одного исключения. Все спрашивали. Иным, по-видимому, это совершенно было не нужно. Да и не знаю, к какому бы черту это могло быть хоть кому-нибудь нужно. Но все спрашивали, все до единого. Услыхав, что я просто долгорукий, спрашивавший, обыкновенно обмеривал меня тупым и глупо равнодушным взглядом, свидетельствовавшим, что он сам не знает, зачем спросил, и отходил прочь. Товарищи школьники спрашивали всех оскорбительнее. Школьник как спрашивает новичка? Затерявшийся и конфузящийся новичок в первый день поступления в школу, в какой бы то ни было, есть общие жертвы. Ему приказывают, его дразнят. С ним обращаются, как с лакеем. Здоровый и жирный мальчишка вдруг останавливается перед своей жертвой. В упор и долгим, строгим, надменным взглядом наблюдает ее несколько мгновений. Новичок стоит перед ним, молча, косится, если не трус, и ждет, что-то будет. — Как твоя фамилия? — Долгорукий. — Князь Долгорукий? — Нет, просто Долгорукий. — А, просто дурак. — И он прав? Ничего нет глупее, как называться долгоруким, не будучи князем. Эту глупость я таскаю на себе без вины. Впоследствии, когда я уже стал очень сердиться, то на вопрос «Ты, их князь?» всегда отвечал «Нет, я сын дворового человека, бывшего крепостного». Потом, когда уж я в последней степени озлился, то на вопрос «Вы, князь?» твердо раз ответил «Нет, просто долгорукий» незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова. Я выдумал это уже в шестом классе гимназии, и хоть в скорости, несомненно, убедился, что глуп, но все-таки не сейчас перестал глупить. Помню, что один из учителей, впрочем, он один и был, нашел, что я полон мстительной и гражданской идеи. Вообще же приняли эту выходку с какой-то обидной для меня задумчивостью. Наконец, один из товарищей, очень едкий малый, и малый, с которым я всего только в год раз разговаривал, с серьезным видом, но, несколько смотря в сторону, сказал мне, «Такие чувства вам, конечно, делают честь, и, без сомнения, вам есть чем гордиться, но я бы на вашем месте все-таки не очень праздновал, что незаконно рожденный, а вы точно именинник». С тех пор я перестал хвалиться, что незаконно рожденный. Повторю... Очень трудно писать по-русски. Я вот исписал целых три страницы о том, как я злился всю жизнь за фамилию. А между тем читатель, наверное, уже выявил, что злюсь-то я именно за то, что я не князь, а просто долгорукий. Объясняться еще раз и оправдываться было бы для меня унизительно.